Глава одиннадцатая В последнее воскресенье октября Рея с матерью и детьми отправились на машине в парк, расположенный на окраине города около Кургана, чтобы посмотреть на цветущие космеи. В этом году они расцвели чуть раньше, чем в предыдущие годы. Хана часто называла это место «парком Ханы» и с радостью отправилась на прогулку. Юта в последнее время все чаще запирался в своей комнате и сначала отказался — сказав, что лучше почитает. Рия начала получать удовольствие от книг только во взрослом возрасте, но читала немного, поэтому была удивлена увлечённостью Юта. Из библиотеки он приносил только японскую классику. Произведения Сосеки Нацуме, Наоя Сига и Санеацу Мусинакодзи. Особенно ему нравился, судя по всему, Рюноска Акутагава. Он покупал книжки в мягкой обложке, и принимался за чтение при любом удобном случае. Когда она спрашивала «Тебе интересно?», он ограничивался ответом «Интересно». В прошлом году примерно в то же время она делала ему замечание, что он слишком много времени играет в компьютер, а теперь он даже не притрагивался к играм. После обеда Юта поднялся к себе наверх и отказался спускаться, и только когда бабушка взялась за уговоры, согласился. Хотя Рия никогда особенно не говорила с ним об этом, Юта всегда с большим уважением относился к дедушке и бабушке. Она ни разу не видела, чтобы он не послушался их, и даже если был недоволен чем-то, что говорила ему мама, то всегда прислушивался к словам бабушки. Разумеется, бабушка жалела и дочь, и внука, на долю которых выпало столько несчастий, Но мальчика она всегда старалась побаловать, покупая даже слишком много сладостей и игрушек. В прихожей их дома стоял аквариум с золотыми рыбками, хотя это и не совсем связано с основной историей. Уже после годовщины смерти отца Рия и ее второго брака Юта вместе с бабушкой купили золотых рыбок в зоомагазине. Ни Рия, ни ее муж не знали об этих планах, поэтому, вернувшись с работы, немало удивились. «Откуда это? Ты хотел золотых рыбок?» – спросила Рия у Юта. «После смерти дедушки бабушка выглядит так одиноко», ответил мальчик, объяснив причину покупки. Этот аквариум был знаком Рия детства. Но с тех пор, как все ее рыбки умерли, он уже больше 30 лет пылился в сарае рядом с домом. «Выходит, ты для бабушки купил?» «Да». Я подумал, что это ее отвлечет. «А почему именно золотые рыбки?» Я видел, как она смотрела на аквариум в сарае. «Ведь можно их оставить, да? Я сам буду о них заботиться». Рия была глубоко тронута добротой Юта. «Юта растет хорошим мальчиком», — сказал ей тогда муж, и от улыбки глаза его превратились в щелочки. Судя по всему, Юта не раскрыл свои мотивы бабушке. Вечером, когда дети уже легли спать, Рия разговаривала с матерью. Она спросила о том, почему они решили купить рыбок, и ответ оказался неожиданным. Просто Юта после смерти дедушки выглядел так одиноко. Рия прыснула от смеха. «Так тебе не нужны были золотые рыбки?» — переспросила Рия. Ее мать, не понимая, что смешного, с подозрением в голосе ответила. «А не для Юта». Юта сказал то же самое. «В каком смысле?» Когда Рия все объяснила, мать сначала выглядела ошарашенно потом рассмеялась вместе с дочерью, а под конец даже прослезилась. Когда Юта помогал бабушке искать что-то в сарае, они обнаружили там аквариум. Затем он вымыл его шлангом, нашел в интернете, где продаются галька для аквариума и воздушный насос. Вместе с бабушкой они купили все необходимое, и он сам все установил. Рея была рада, что между ее матерью и сыном возникла связь, о которой она сама не подозревала – Два дорогих ей человека тоже любили друг друга. К тому же без ее посредничества. Это вселяло удивительное чувство радости, и когда она представляла, о чем они беседуют, в душе разливалось тепло. Они могли разделять печаль и скрашивать одиночество друг друга, пытались заботиться о ранах другого и лечить тоску. У Юта был такой характер, что он довольно быстро остывал к тому, что, казалось, сильно увлекало его еще недавно. На забота о золотых рыбках была единственным делом, которым он никогда не пренебрегал. Он ни разу не попросил кого-нибудь помочь ему. Ничего не изменилось и после смерти его второго отца. На стоянке перед парком вокруг Кургана, которая в будние дни пустовала, плотно стояли машины, судя по номерным знакам, и из префектуры Миядзаки, и из других префектур. Стоял ясный осенний день. На площади диаметром больше 35 метров располагался курган, вытянутый в форме эллипса, который окружали поля космей, насчитывающие около трех миллионов цветков. Куда ни брось взор, вокруг были красные, розовые, фиолетовые цветки с желтыми серединками, покачивающиеся на зеленых стеблях. В этом огромном парке насчитывалось 319 некрополей. Чтобы как-то расцветить этот пейзаж, напоминающий лишь о далеком прошлом, местные власти в свое время выступили с инициативой засадить территорию цветами. Теперь с приходом нового сезона здесь распускались цветы. Весной сакура и рапс, летом подсолнухи. С самого детства в семье Рия была традиция приезжать сюда, чтобы полюбоваться цветами. Даже имя дочери Хана, что означает «цветок», Покойный муж выбрал, потому что любил это место. Так и сам парк в семье стали называть «Парком Ханы». На аккуратных пешеходных дорожках, проложенных через цветочные поля, толпились семьи. То тут, то там на глаза попадались фотографы-любители с большими фотоаппаратами и штативами в руках. Подул теплый ветер. Было бы приятно, если бы такая погода стояла круглый год. «Хана, рядом с космеями!» «Ты пока еще пониже будешь». Хана встала рядом с полем цветов, как велела бабушка, а потом попросила Риа ее сфотографировать. Каждый год они сравнивали ее рост с высотой цветов. Девочка любила потом перелистывать эти фотографии. Стоило зазеваться, как Хану уже было не видно из-за цветов. В прошлом году каждый раз, когда она убегала вперед, Риа приходилась ее догонять. Наводя на нее камеру мобильного телефона, Рия подумала, что уже в следующем году или через год Хана перерастет цветы. Из-за легкого дуновения ветра головки цветов стали покачиваться из стороны в сторону, словно пытаясь сквозь толпу рассмотреть Рия и ее родных. По дороге в парк и потом во время прогулки Юта все время молчал. Засунув руки в карманы серой толстовки, он оттягивал ее вниз, будто в ней лежит что-то тяжелое. Он рассеянным взглядом скользил по цветам, периодически посматривая на сестричку. Рия смотрела на его спину, изучала его профиль, когда он поворачивался в полоборота и думала о том, каково же пришлось мальчику потерять одного за другим брата, деда и своего второго отца. Он резко вытянулся в этом году — но фигура у него была по-прежнему мальчишеской. Даже взрослый в такой ситуации чувствует пустоту, будто у него вырезали самые важные части тела. Самария потеряла равновесие, еле-еле могла стоять на ногах, слегка покачиваясь. А ее сын ничего не говорил, просто молча переживал эту боль. Он ухаживал за золотыми рыбками, присматривал за сестренкой, читал книжки, пытаясь как-то держать себя в руках. Ей было очень жалко мальчика. Когда умер Рё, Юта ещё не понимал, что означает смерть. Но дальше он будет взрослеть, переживать разные чувства и размышлять об этом. Когда Рия была подростком, она не сталкивалась со смертью близких людей лишь смутно размышляла о ней. Благодаря тому, что Юта встретился со своим новым отцом уже в осознанном возрасте, он был к нему привязан даже больше, чем его настоящая дочь Хана. Когда Рия переживала, как должна поступить в той или иной ситуации, как мать Юта, она всегда думала, как было бы хорошо, если бы ее муж был жив и мог дать ей совет. Текло время, ее горе постепенно теряло очертания, казалось, что оно медленно и бесшумно рассыпается. Оно погружалось в поток времени и на сердце становилось легче. Она чувствовала облегчение, ведь отдалялась от кризиса, Но при этом порой где-то в глубине души медленно поселялось одиночество совсем иного рода, нежели то мучительное одиночество, которое охватило ее после смерти мужа. Рея стала больше, чем прежде, размышлять о своем возрасте. Кто-то из знакомых говорил, что ей стоит задуматься о новом браке. Но на это она отвечала с улыбкой. «Мне уже достаточно» и качала головой. Ее отец умер в 67 лет. Временами она размышляла об этом и понимала, что, может, и она уже пересекла точку середины своей жизни. Мысли о смерти ее пугали. Но когда она думала, что по ту сторону ее ждут Рё и отец, этот страх смягчался. Даже Рё, будучи маленьким ребенком, принял свою смерть. Ту смерть, которой она не смогла умереть вместо него. Мысль о том, что он может с нетерпением ждать ее, порождало даже желание уйти к нему как можно быстрее. Ведь кто, кроме нее, мог позаботиться о нем? Бессмысленное лечение принесло ему столько боли, а она за это так и не извинилась перед ним. Она хотела сделать хотя бы это. С какого же момента она стала воспринимать смерть ребенка не как часть своего прошлого, а как будущее, которое ее ждет? Оно не отдалялось, а наоборот приближалось к ней. К несчастью, она была не из числа людей, которые могли в это искренне поверить. Ведь будь это так, ей бы пришлось обречь Рё ещё на 40 лет ожидания по ту сторону жизни. Как она могла это допустить? И пусть эта мысль была не оформлена, но то, что самые дорогие ей люди отправились уже по ту сторону и ждут её там, успокаивало её страхи и поддерживало одиночество. Она не могла представить, что в том мире, ее отец стареет. Но как же Рё? Если бы он был жив, ему было бы одиннадцать. Переезд избавил ее от необходимости наблюдать за тем, как растут его одногруппники по детскому саду. Те малыши в подгузниках, которые еще недавно еле-еле умели ходить, уже через два года наденут форму учеников средней школы. В следующем году исполнится 10 лет со дня его смерти. Время летит. Подумала она про себя. А затем еще раз повторила. Время летит. Рея получила от Кида сообщение, что настоящее имя Икса пока неизвестно, хотя подвижки в деле есть. Она не могла торопить его. Он и без того работал за скромное вознаграждение, и хотя узнать правду было страшно, но она очень этого хотела. Ведь пока она ее не узнает, не только личность ее погибшего мужа, но и ее прошлое окутано завесой неизвестности. Рея понимала, в том, что Юта отворачивается от нее, скрывается и критика, так как она больше не упоминала отца в разговорах. Однако в последнее время, наверное, потому что он ее жалел, он больше ничего не говорил на эту тему, как тогда в его спальне. Когда они дошли до аллеи с Сакурой, на которой уже не было листьев, Рея спросила. «Юта, а какую книгу ты читал перед отъездом?» «Ничего особенного», — ответил он. «Есть такая книга, ничего особенного?» — спросила Рия с улыбкой, слегка толкнув его в плечо. «Книга о Кутагаве», — сказал Юта. «Смотрю, он тебе нравится. Я тоже когда-то давно читала «Бататовую кашу» и «Вагонетку». Пропустив мимо ушей ее слова, Юта безразлично смотрел себе под ноги. «И о чем этот рассказ?» Это не рассказ, это вроде стихов в прозе. После Юта назвал книгу, но Рия его не расслышала. «Прости, как называется?» «Парк Асакуса. «Это Акутагава написал?» «Да». «И о чем?» Юта пожал плечами, словно ему было неохота говорить. «Расскажи мне». Главный герой проходит мимо магазина искусственных цветов, тигровая лилия заговаривает с ним. «Посмотри, какая я красивая». А герой отвечает, «Понятное дело, ведь ты искусственный цветок». «Что-то не очень понятно. Странно», — улыбнулась Риа. «Тебе кажется это интересным, Юта?» «Да, но мне трудновато. Ты постепенно будешь понимать и то, что даже мне тяжело понять. Когда дочитаешь, дай мне». «Не выйдет». «Почему?» «Я кое-что уже подчеркнул». Рея с нежностью посмотрела на профиль сына и улыбнулась. «Понятно. Тогда, наверное, мне придётся купить себе другой экземпляр. Сомневаюсь, что тебе это будет интересно. Послушай, не очень-то вежливо с твоей стороны». Наконец Юта улыбнулся. «Даже если мне не будет интересна книга, я хочу знать, чем ты увлекаешься». «Да ладно, не обязательно тебе это знать. Но тогда я просто прочитаю сама». «Хватит уже о моей книге говорить». Юта взмахнул рукой и почесал голову, словно пытаясь избавиться от назойливости матери. Затем он оглянулся посмотреть, где хана и бабушка, и, обнаружив, что они что-то рассматривают у края дорожки вдалеке, снова повернулся к Рия. «Мама, ты помнишь папина дерево?» «Конечно, вот это! Третье дерево отсюда, у которого ветки вон так висят». После того, как Рия снова вышла замуж, они все вместе пришли в парк и решили, что каждый выберет дерево Сакуры, которое больше всего ему приглянется. Дерево Рия было дальше по дороге. Дерево Юта было на два дерева дальше от папиного. А дерево для Ханы выбрал для нее Юта, когда та была еще в утробе матери. Удивительно, что, выбрав свое дерево, в следующий раз, когда они приезжали сюда, каждый видел, что его дерево отличается от других и испытывал к нему какие-то тёплые чувства. Каждый год весной они приезжали сюда и сравнивали, какое дерево красивее цветёт. После смерти папы дерево Юта уступило дереву отца, но в следующем году дерево Юта оказалось самым красивым. Юта хотел постоять перед могилой отца и рассказать ему об этом, но этого так и не случилось. Это и весной Рия не привезла их в парк посмотреть на цветы. Стоя перед деревом с голыми ветками, Рия задрала голову наверх и рассматривала сакуру, которую выбрал покойный муж. В этом парке росло две тысячи деревьев. Разумеется, он не видел их все. Но он почему-то выбрал именно это. И когда сменялись времена года, стоял здесь и смотрел на него, словно оно было частью его самого. Она все еще ничего не знала о том, кем был этот человек. Но он был из тех людей, которые чувствуют, какое именно выбрать дерево из множества. «В этом году, на годовщину смерти, ты так и не сделала для него могилу», сдержанным тоном, удивительным для ребенка, сказал Юта матери. Она не могла и представить, что у нее хватит духу объяснить все прямо сейчас, но, с другой стороны, он больше не принял бы уклончивого ответа. Я кое-что не рассказывала тебе. Что? А папе. Его настоящее имя не Дайск Танигути. Как? Я тоже этого не знала, но после его смерти выяснилось, что это было не его настоящее имя. Тогда приехал старший брат Дайск Танигути и сказал, что это не его брат. Я совсем ничего не понимаю. Он носил чужое имя. Ресницы Юта дрогнули. Он стоял с открытым ртом. Тогда кто же он? Это выясняют сейчас. Я ходила в полицию, наняла адвоката. Так они это выяснили? Пока нет. Поэтому я и могилу не могу сделать. Тогда выходит, что и мое имя Юта Танегути, оно не настоящее? Танегути — это фамилия, которой назывался твой отец. Но на самом деле это фамилия чужого человека поэтому ты вернула себе девичью фамилию». Когда Рия кивнула, Юта ошеломленно продолжал смотреть ей в лицо. Казалось, он не понимает, как описать собственную растерянность. А тогда история, которую папа мне рассказывал, о том, что дом его родителей на горячих источниках икаха, о том, что он ушел из дома, поссорившись с семьей. Рия на секунду замялась, но потом посмотрела решительно в глаза сыну. «Эта история не твоего отца, а того человека, Дайской Нигути. Это была неправда?» Было видно, как напряглись скулы на побледневшем лице Юта. Рея дважды кивнула. «Что за ерунда? Он нам всем наврал? Зачем? Зачем папе нас обманывать? Что он такого натворил? Я тоже не знаю, поэтому и тебе объяснить не могла. Я хотела тебе обо всем рассказать, когда чуть больше разберусь сама» но я пока и сама не знаю». Между ними повисла тишина. Наконец Ханна под руку с бабушкой подошла к ним, подпрыгивая на ходу. «Мам, смотри, папина дерево». «Точно». «Вот что я думаю. Папа наверняка знал, что мы сегодня придем, поэтому забрался внутрь дерева и там спрятался». Рия не хотелось отрывать взгляда от Юта, но, посмотрев на Ханну, она с улыбкой ответила. «Может быть, ты и права. «Мам, сними меня». «Хорошо». «Вместе с папиным деревом?» «Да, а потом рядом с моим деревом». Хана встала перед деревом, за ней последовала бабушка. Юта не двигался с места, но когда бабушка окликнула его, он тоже подошел к ним. «Так, улыбочку!» — крикнула им Рия. На экране смартфона она увидела, что Юта смотрит на нее без тени улыбки. Она нажала на кнопку и сохранила это выражение сына на фотографии. «Рия, иди встань сюда, давай я вас щелкну», — сказала бабушка. Рия взяла Хану за руку и встала рядом с Юта. Она поняла, что и сама толком не знает, как совладать со своими эмоциями.